"Да в чём дело?" понимаете? говорят, что немцы решили ориентироваться на хлеборобов, прошептала Тамара Матвеевна, входя с Фоминым в небольшую, просто убранную комнату, которая могла быть приёмной. В комнате больше никого не было. По-видимому, зал заседаний находился отсюда очень близко, из-за стены слышался мерный, неестественный голос оратора. Разобрать его слова было трудно. Ну и пусть ориентируется. Тут же согласился Платон Михайлович внимая портсигар. Можно курить? Пить мне что-то захотелось. Здесь нет буфет? Как вы говорите, пусть ориентируется, возмущённо сказала Тамара Матвеевна. Фамин явно не понимал, что в случае прихода хлеборобов к власти Семён Исидрович будет очень волноваться и не получит должности вице-президента Сената. Ведь хлебаробы это реакционеры. Они, бог знает, что могут натворить. Говорят, они сегодня хотят двинуться сюда, на Раду. Я так беспокоюсь за Семёна и Сидрыча, дорогой мой. Уговорите его пока уйти домой, отдохнуть. Они могут каждую минуту прийти сюда. Помните, Тамар Матвеевна, никогда хлебаробы ничего такого не сделают, я ручаюсь. Убедительно сказал Фамин, хотя сам не мог бы объяснить, почему, собственно, он ручается за Хлебаров. Ах, от них всего можно ожидать, сказала горестно Тамара Матвеевна, не прощавшая Хлебаров ещё и того, что Несчеретов в своё время не сделал предложения Мусе. Дверь отворилась, и на пороге показался Семён Исидорович с тем украинским деятелем, который был у него в день приезда фамила Шиба я незнав, це була простисінька провокація. Силой сказал в дверях Семён Исидрович. Увидев жену с фамильным, он улыбнулся и помахал рукой. Тамара Матвеевна сразу просветлела. Украинский деятель мрачно ей поклонился и скрылся в коридор. Ну-ну, что же вы решили? Да, разумеется, всё это ложная тревога. Ведь я тебе говорил, ответил Кременецкий с здоровой В руке у него была немецкая газет. Вы должны знать, платон Михайлович, что в связи с этим несчастным земельным декретом Эхгарна досужие кумушки распустили провокационные слухи о каком-то походе хлеборобов на Раду, объяснил он Фумину, улыбаясь. В эту секунду из залы заседаний донеслись рукоплескания. Но что же вы выяснили? Ну скажи, не мучь ты меня ради бога. Выяснили то, что это было чистейшее недоразумение. Голубович поехал объясняться к немцам. Ему поручено очень серьёзно с ними поговорить. И у нас есть частные сведения, что сейчас Мум приедет сюда извиняться. Что ты говоришь? То, что ты слышишь. И ему, и Эйхгорну Ещё, может, за это очень влететь из Берлина? Хмуро решительно говорил Семёны Сидорович. Вы не читали, здесь напечатана речь Пайера. Он всецело стоит на нашей точке зрения. Я им только что перевёл из газеты, это произвело отличное впечатление. Ну, слава богу, сказала Тамара Матвеевна. Я уже начинала беспокоиться. Ты всегда беспокоишься, это твоё ремесло. В зале заседания опять раздались шумные и долго длившиеся рукоплескания. Это Красный, говорит. Он недурно оратор, пояснил снисходительно Семён Сидорович. Нет, я так и думала, что немцы отлично понимают, как им нужна рада, сказала Тамара Матвеевна. Я только боялась, что хлеборобы, ну, слава богу, какие тут могли быть сомнения. А вы, сударь, мы опоздали. Я вас ждал, не дождался, сказал Крименьский с нисходящей интонацией, подчёркивая, что он прощает это. Кхемену. Да, извините, ради бога. Я завтракал, и знаете, с кем? С Артомоновым, с Владимиром Иванчем. Так и он здесь, жив курилка. Только вчера приехал, прямо из Питера. Я не очень его люблю, пошловатый человек. сказал Семён Сидорович, но всё-таки я рад, что и он выбрался. Вы говорите, он из Питера? спросила тотчас насторожившись Тамара Матвеевна. Может быть, он что-нибудь слышал о Мусеньке?